Глава 86. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Элин кладёт листок на стол и разглаживает складки кончиками пальцев. «Похож на буклет», — бормочет она. Листок похож на книжную закладку. Посредине написано название туристического центра. Вроде тех буклетов, которые они уже видели, но что-то не так. Как будто сделано дилетантом. Логотип размыт. Сев рядом с ней, Айзек проводит по листку пальцем. И качество печати не очень. Да и качество бумаги тоже. Матовая, а не глянцевая, какими обычно бывают туристические буклеты. Заинтригованная Эллин переворачивает листок. У неё тут же перехватывает дыхание. «Вот и я подумал о том же» кивает Айзек, наблюдая за её реакцией. Там совершенно не то, чего Эллен ожидала. Увидев название туристического центра, она предположила, что на обратной стороне листовки будет подробно описана какая-нибудь достопримечательность парка, но ничего подобного. Погребальный костёр. По её спине бежит холодок. «Нет сомнений, что это именно он», хотя и не похож на те сооружения, которые они видели раньше. Ни на деревянное в лесу, ни на то, что нарисовано на стене трейлера. Здесь использованы более свободная цветовая палитра и стиль, размашистые плавные маски кистью. Заметила, как нарисовано? С легкой дрожью в голосе интересуется Айзек. Эллин снова изучает рисунок, теперь принимая во внимание его слова. Она так сосредоточилась на сути изображения, что даже не задумалась о том, кто мог его создать. «Похоже, это работа Кир», — Айзек кивает, указывая на надпись ниже. «А что думаешь об этом?» «За дополнительной информацией обращайтесь в туристический центр. Спросите Мэгги». Элин перечитывает несколько раз, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках. Если оставались какие-то сомнения в том, связаны ли лагерь и погребальный костер, то теперь их нет. Чтобы не представляли собой эти сооружения, очевидно, они имеют большое значение для лагеря и для Кир. Мы никак не можем напрямую спросить об этом Мэгги, но можем пойти в туристический центр. Посмотрим, что им известно. На лице Айзека отражаются сомнения. Не уверен, что из этого выйдет что-то путное. Там и в прошлый раз не горели желанием беседовать. «Да, но трудно будет сказать, что они ничего не знают, когда тут написано название туристического центра», — говорит Эллин, кладя ладонь на буклет.